Ирина Степановская «Вечер с калеопой Читает Наталья Ростова Про книгу «Вечер с калеопой. В читальном зале обычной библиотеки собираются писатели на свой ежемесячный семинар. Такое бывает. Приходят люди, читают вслух свои произведения и тут же собратья по перу их критикуют. И в этот раз все пошло бы как всегда если бы в читальном зале случайно не оказались три новых персонажа — журналист из газеты, аспирант-биофизик с неким таинственным прибором и муза-литературы Калиопа. Становятся ли люди более счастливыми, став писателями? Вопрос не праздный, ведь пишущих людей сейчас едва ли не больше, чем читающих. Ответ на него каждый найдет по душе — в этой местами фантастической, забавной, иногда грустной, но правдивой истории. Любое сходство в ситуациях, именах, фамилиях и внешности героев следует считать случайным совпадением. Не все то лживо, что невероятно. Данте. Часть первая. Калиоппе скучно. Не помню, кто вывел теорию, что жизнь движется по спирали. Возможно, это и правда. Но мне больше нравится теория замкнутых колец. Я себе это так представляю. Жизнь состоит из множества нелинейных циклов. И если ты сделал что-то, написал ли роман, съел ли бутерброд и дело свое закончил, значит, цикл замкнулся, и можно переходить к следующему. Глупо думать и переживать о том, что бутерброд мог быть вкуснее, а роман — глубже. Что сделано, то сделано. Прожито, переварено, заспано. Утро должно быть мудренее, но это будет утро другого кольца. Или дня, как говорила Скарлетт Тахара. И жалеть тут не о чем, хотя я знаю, что многие люди жалеют. И часто сожаление и бесконечный возврат по кругу — это и есть большая часть существования многих людей. А уж как жалеют писатели о своих произведениях. Этот кусок надо было бы подчеркнуть. Там углубить. В том месте прояснить. А последний абзац выкинуть вообще, — думают они. Настоящий ад разверзается при попытках дать правильное название произведению. Смотрит потом писатель на обложку и думает, «Какой же я дурак!» Как я не предвидел, не понял, не посоветовался, не послушался. Или наоборот, посоветовался и послушался. А зачем? Вот и я тоже к таким писателям совершенно случайно принадлежу. Глава первая. Санитарный день. Пожалуй, мне лучше начать сначала. Хотя начать сначала не есть признак хорошей литературы. Но я уже предвижу вопрос: а что считать хорошей литературой? Наш писательский кружок и я в нем, как бы тоже, состоит при районной библиотеке. Не знаю, полагаются ли библиотеки за нас какие-то преференции, но раз в месяц с ведома местного начальства группа писателей приходит вечером в читальный зал и занимается в нем самоистязанием. Это означает, что писатели читают вслух свои произведения обсуждают их не щадя ни самолюбия, ни живота. Такое, вообще-то, сейчас встречается нечасто. В большинстве современных писательских сообществ принято друг друга хвалить, аплодировать и обзывать друг друга гениями. Но здесь не так. Спорят до хрипоты. Будто от того, какой будет употреблен предлог или вызывает ли финал, страшно сказать, катарсис, зависит и весь мировой порядок. И некоторое время назад писатели на одном из семинаров в состоянии лайт, то есть легкого, а может и нелегкого подпития, решили, что у этого места должен быть кто-то, кто будет их вдохновлять и защищать. Они же не знали, что я уже их защищаю. Собственно, с этой миссией я и была сюда послана. Просто случая показать свои возможности пока не представилась. Защищать? От кого? Поинтересовался член сообщества, автор эзотерических текстов Кусачкин. «От жизни», — мрачно уточнил умный Бор Котов, пишущий стихи для детей или, как теперь говорят, для деток. «Ну, тогда нужны музы», — сказал начитанный сказочник а «Выбирайте, или Клеопа, или Талия. Клеопа дама серьезная». Богиня эпической поэзии, вроде бы литературы в целом. Талия — девушка попроще. Ей подвластны комедия и лирические стишки. А есть еще Клио, Мельпомена и Терпсихора. Но они и по специальности не подходят. Клиопа задумчиво нахмурилась красавица Люся. «Это бренд такой. Итальянский, кажется. Одежды вроде бы. У меня на работе реклама висит». Опа! прочитал в своем телефоне Кусачкин, музыкальный инструмент. На нем в средние века играли и на ярмарках, и в цирке. Вот, заявил Бор, цирк мне подходит. Я в цирке часто бываю. Ты что? сказал Кусачкин, хочешь, чтобы наши высокоинтеллектуальное заседание превратились в цирк? Все промолчали. Классическая поэзия вообще сейчас не в тренде, мол, вела Люся. «К тому же я вспомнила, Калиопа туфли тоже продает. Причем тут туфли и классическая поэзия? А пошлять все таки не надо», — сказала еще одна писательница по профессии учительница и с осуждением посмотрела на Лёсю. Екатерина писала детективы в английском стиле под псевдонимом Агата Крестовская, но в нашем сообществе спокойно откликалась на просто Катю. «А салат Цезарь?» — спросил Кусачкин. «Мне он нравится». «Да ну вас!» — отмахнулась Катя и тоже заглянула в интернет. «Калиопа — дочка Зевса и мнемозины Мнемозина богиня памяти», — Катя подняла голову от телефона. «Память — вещь опасная. Когда у меня мамашки сидят в классе на собрании, все помнят, ничего не забывают и постоянно напоминают о каких-нибудь промахах, как будто сами святые. То еще развлечение, я вам скажу». «А ничего не помнить лучше, что ли?» — поинтересовался Бор. «Не скажу, что лучше», — поджала губы учительница. «Но гадости прощать я не умею». И снова углубившись в Википедию, всех просветила. «У Калиопы восемь сестер, все музы. Сама она старшенькая. Когда подросла, завела кучу любовников. Сын Орфей неизвестно от кого». И она опять посмотрела на всех выразительно. «Надо хорошо думать, прежде чем кого-то в защитнике выбирать». А Талия звучит двусмысленно, — обвел всех задумчивым взглядом админ нашего сообщества Никита. Мужчина разведенный, приятный, но в последнее время постоянно чем-то опечаленный. «Талия и талия. Что имеется в виду, непонятно». И он показал на свой живот, вполне еще упругий и не толстый. Все опять помолчали. «А вообще, почему именно женщины?» — нашелся Бор. «Вон на полке стоит бюст Платона. Почему бы ему не быть нашим покровителем?» «Муза и покровитель — не одно и то же», — робко высказалась Олечка, нежная поэтесса. «Особенно, если покровитель — мужчина». «Я, в принципе, согласен на Платона», — сказала Боленский но тогда надо звать мыслителя Музом. Он же не туалет, чтобы быть гендерно-нейтральным». «Не возражаю», — сказал Бор, который сам Платона и предложил. «Только Платону тогда надо венок надеть, чтобы все знали, что он Муз». «Я могу сделать», — скромно сказала Олечка. «Из Лаврушки». «Никто не догадывался, что я, никому невидимая, давно уже живу в голове Платона». Вообще-то, когда меня сюда послали, я с полной уверенностью думала, что мне в этой библиотеке предназначена роль мировой души. Но вы помните, люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, словом, вообще все жизни. И вот они угасли, и осталась только мировая душа на пустой земле. Нет, вы не подумайте. Чехов — мой любимый русскоязычный автор. Если что, я тоже с удовольствием бы завернулась в белую простыню, но вообще что-то в этом есть, в наличии во Вселенной мировой души. Я так думаю, она объединяет тех, кто занимается искусством. Иначе зачем на Земле существуют люди, которые прямо-таки кушать не могут, да и только им положить жизнь на какое-нибудь из искусств? Большинству-то ведь ни денег, ни славы искусства не приносит. Калиопу я тут же вычислила без всякого интернета, и она мне понравилась. Гречанка, красивая, статная, со стилом в кулачке, с восковыми табличками под мышкой, сразу видна интеллектуалка. И вопреки решению писателей сделать Платона музом, я захотела стать Калиопой. Тем более, что, если честно, уже смертельно скучала в этой библиотеке кроме как наблюдать за заседаниями писателей и делать мне было нечего а тут еще посетители взяли моду залеплять жвачкой дырки прорезанные в гипсовых глазах моего мыслителя тем самым замуровывая меня в его пустой равнодушно белой голове словно в смирительной комнате и я прям бесилась от нетерпения пока библиотекарка Оха я ему заметит и соскребет это нахальное проявление вандализма, и тогда я смогу вылететь наружу хотя бы погулять. а Я, знаете ли, вообще люблю открытые дороги во внешний мир. Это ведь успокаивает, когда ты знаешь. Выход и есть. Но все это было уже несколько месяцев назад, да и в этот раз ничего плохого не предвещало. Но неожиданно накануне очередной встречи писателей и на столе заведующей библиотекой появилась цветная рекламка Марим-крыс клопов тараканов и с утра на закрытых дверях библиотеки вывесили табличку санитарный день. Собственно, с этой таблички все и началось. Админ Никита узнала о санитарном дне практически в последнюю минуту. Отменить заседание, перенести. Никита решил позвонить Бору. Бор уточнил. «А травили с утра или будут вечером?» «Кажется, с утра. Можем открыть форточки», — сказал Бор. «Я надену под пиджак теплую жилетку». «Хорошо», — ответил Никита. «Он был человеком кротким, но с твердым характером. Тогда я не буду больше никому звонить». «Не звони», — сочно протрубил Бор. Бор и Никита были знакомы со времен учебы в Литинституте. Это было в то относительно недавнее еще время, когда Лит институт был нужен, чтобы дать студентам ни с чем не сравнимое ощущение причастности к высокой литературе, а некоторым еще и твердое нежелание поступаться литературными принципами. «Ни Никита, ни Бор этими принципами, насколько я знаю, не поступались». И в половине седьмого вечера Никита открыл входную дверь библиотеки ключом, который ему принадлежал как к лицу почти официальному и очень близкому к высокой литературе.